Глава шестая. В ногу со смертью. Вокруг находились десятки врагов, которые в любую секунду готовы были растерзать меня по первой же команде. А передо мной парил над небольшим алтарем как раз тот, кто и мог отдать подобную команду. Малое божество. Видимо, не такое уж оно и малое, раз он смог воскресить всех своих подданных. Думаю, на это сил требуется немеренно. Но, приглядевшись, я понял, что он их не воскрешал, а просто поднял. Они стояли мертвые и безжизненными взглядами следили за мной. Нежить, значит? Для меня это сути дела не меняет, а, возможно, даже только все усугубляет. Понятия не имею, сколько он тратит на это сил, но получается, что сколько бы я их не убивал, они будут подниматься до тех пор, пока жив этот бог. Ну, а с ним-то мне точно не справиться. Я просто осознаю это. Чувствую своим нутром. Остается надеяться лишь на хитрость. По непрозвучавшей команде все поднявшиеся разом ломанулись в мою сторону. Этот кричиктаус просто не хочет марать руки, используя своих пешек. Придется заставить его. Хлопок всех разбросало так же быстро, как они и побежали на меня. Шестая ступень. Мне необходимо заставить ударить его в полную силу, и тогда посмотрим, что произойдет. Просто так сдаваться я не намерен. Я моментально переместился ему за спину со своим пожирателем, жизнь в займы, узы тени, а теперь бей. В прыжке я замахнулся, чувствую, что сейчас бог применит по мне что-то очень мощное. И я рассчитываю, что это будет настолько сильно, что и сам бог не выстоит. Он протянул руку в мою сторону сейчас, но в последний момент что-то изменилось, и меня силой просто отбросило от него, ударив об стену. Хм. А ты смысллёный? на рассчитывать на подобное было крайне глупо. У божества в руках появилась коса, и он одним резким движением перерубил тянь связывающую нас. Даже если бы я не заметил этой уловки, ты же не думаешь, что я бы умер от этого, глупец. А теперь ты умрёшь. У меня в голове начали проноситься мысли. Вот она, безумная разница в силе. Я для него не более чем надоедливое насекомое. Это уже совсем другой уровень силы. И вправду глупо было надеяться на то, что я смогу хитростью его победить, подойдя к мне вплотную, крикча к таузу, занёс свою косу для удара, отстранённый разум. Зачем? Скорее это больше машинально из-за того, что я не хочу сдаваться без боя, хотя понимаю, что мне точно его никак не одолеть, даже если я и найду его слабое место. Я видел, как от его тела расходились слабые, невидимые для обычного зрения нити, благодаря которым он, видимо, и управлял поднятыми существами. А также как более толстая нить, скорее канал, вливалась в его тело, исходя из алтаря. Понятно, чтобы его ослабить, необходимо разрушить алтарь. Но очевидно, что это не в моих силах. Придётся умереть. Но надеюсь, когда-нибудь я ещё вернусь сюда, и мы продолжим. Перед тем как отменить отстранённый разум, я заметил, как Бог смок улыбнулся. И темнота. Боль я не почувствовал. Всё произошло слишком быстро. Не успев ещё разлепить глаза первым делом, я посмотрел на свою жизнь. Минус 1. Ну да, нечему удивляться, хотя могло быть и хуже. И вот постепенно, начиная различать краски этого мира, я обратил внимание на то, что вокруг слишком тускло. Вновь воскреснуть в подземелье при помощи амулета Руамы я бы не смог, так как сразу же это проверил, как только попал сюда. А значит, должен был появиться в одном из двух сохранённых мест. Но что-то явно было не то. Осмотревшись вокруг и окончательно оценив ситуацию, я замер, не понимая, что же происходит. Как так? Я всё ещё здесь, в подземелье. Все поднятые до этого существа снова танцевали свой придурковатый танец, уже не обращая на меня никакого внимания, но я переместился. Теперь я находился связанный рядом с алтарём. «О, ты уже вернулся к нам!» — заговорил непонятно откуда появившийся бог Кричик Таус. «Раньше, чем я думал, я рассчитывал, что у меня будет побольше времени. Ничего страшного, и так тоже сойдет!» С довольным видом сытого хищника продолжал он. «Что я здесь делаю?» — недоумевая спросил я. «Как что? Разве не видно? Сидишь и ждешь своей участи?» «Но разве я уже не умер?» «Ха-ха-ха! Умер!» «Еще сейчас умрешь», — рассмеявшись, ответил Бог. «Очень много раз умрешь. Думал, оскорбишь меня, а делаешься одной лишь смертью? Я не знаю, с какого мира вы сюда пришли, посланники, но тут вам следует быть более аккуратными в выборе себе врагов. Сегодня тебе не повезло. Я высосу из тебя все жизненные силы. Ха-ха-ха! Можешь уже начинать меня умолять!» Но твоё, мой сожаление, это тебе не поможет, закончил он. Все жизненные силы? Неужели это значит, что я лишусь всех своих жизней? Да нет, быть такого не может. Что ты собираешься сделать? спросил я. Всё просто. Тебя принесут в жертву, но я не позволю твоей душе покинуть это место. Ты снова появишься здесь, и снова, и снова. После недолгой паузы он продолжил: Да, конечно же, мне это даётся не просто так. Пусть силы, полученные от твоей жертвы, практически полностью уйдут на то, чтобы удержать тебя здесь, на это того стоит. Мне нравится твое выражение лица. Моё выражение лица? На нём был отображён ужас. Я осознал, в какую паршивую ситуацию я попал, но до конца ещё не поверил. Темнота Снова всё произошло слишком быстро. Раскрыв глаза, я увидел, что всё ещё нахожусь в этом подземелье, минус ещё одна жизнь паршива. Но у меня ещё есть время бестелесный. Бог удивлённо посмотрел на меня. Я смог застать его врасплох и умер. Снова ещё минус жизнь. Ещё сколько уже я потерял жизней? Я перестал вести счёт лихорадочно думая лишь о том, как выбраться, но в голову ничего не приходило, ни единой подсказки. Неужели на этом всё? Так я и закончу. Не слишком ли сурово для какого-то подземелья? Да что же за чертовщина? Панические мысли не покидали мою голову, а бог продолжал что-то говорить. Он слишком много говорит. Зачем? Я и так на пог он дальше некуда. Да, ты чувствуешь приближение своней окончательной смерти. Сказал он это будто бы смакуя последнее слово. Смерть, забвение. Смерть несёт освобождение. Если рождение новой жизни это случайность, то смерть это закон. Но не стоит бояться смерти. Иди же и прими свою смерть. Принеслось у меня в сознании, откуда это, что-то очень незнакомое. Не бояться? Но я ведь так много старался, через многое прошёл, чтобы добиться всего этого, и был уверен, что это лишь начало, что всё ещё впереди сила, признание, деньги. У меня совсем нет денег, а это был мой шанс. Я смог стать кем-то уникальным в своём роде, и взять просто сдаться? Нет, не сдаться. Но это не значит, что я должен бояться. Просто отбросить страхи и сомнения. Он не спроста так много болтает. Возможно, ему необходимо, чтобы жертвы чувствовали страх на алтаре или что-то подобное. Возможно, я не прав. Но я уже ничего не потеряю, если попробую это узнать. И я улыбнулся. Перед своей очередной смертью я успел разглядеть недоумение на его лице, а перед следующей смертью — раздражение и недовольство. «Значит, я все-таки прав». «Жалкий человечек! Значит, тебе больше не страшно! Значит, ты не боишься меня!» Чуть ли не прокричал он, приблизившись ко мне вплотную. «А чего бояться? Мне даже интересно стало, насколько хватит твоих сил продолжать удерживать меня здесь». Смотря на твоё вспотевшее лицо, сдаётся мне, что это очень непросто. Я надеялся на то, что если я перестану бояться и сопротивляться Богу, то за подобную жертву он либо вообще не будет получать ничего, либо же гораздо меньше, чем тратить на то, чтобы удержать меня здесь. А если ещё учтёшь, что у тебя и последователей ты не осталась, но ну, или по крайней мере не тут то, может, ты и вовсе так ослабнешь, что я же и прибью тебя спустя еще ритуалов тридцать». Улыбаясь своей фирменной улыбкой, произнес я. И снова умер. Но в этот раз, когда я раскрыл глаза, все было наоборот. Теперь я улыбался, а бог был вне себя от ярости. Да, ему бы не помешало научиться издерживаться и не показывать своих эмоций. На то он и малое божество. Видимо, новичок еще. Я постарался максимально абстрагироваться от мысли о том, что я потерял уже невероятно много жизни и неизвестно сколько ещё потеряю, но сейчас на кону стоит гораздо большее. Ещё разок улыбнулся я. А есть попить, а то в горле что-то пересохло от всех этих смертей. Живущих и многих боков. Еле слышно пробормотал кричектауз. Ага. Слушай, может, заключим сделку? Решил я, что сейчас самый подходящий момент. О чём ты, человек? Что ты сможешь мне предложить? С презрением фыркнув, спросил Бог. Например, не стану тебя убивать в будущем. Расмешел. Я снова умер. А когда очнулся, Бог продолжил: Так что ты там говорил про убивать? Тебе напомнить твои последние слова? Твоё положение? Нет, я помню. Ну я серьёзно. Скоро я стану гораздо, гораздо сильнее. И вместо того, чтобы нажить для себя ещё одного смертельного врага, в такое время мы могли бы сотрудничать, решил попытать я удачу. Не зная, в чём могло бы заключаться наше сотрудничество, на мне совсем не хотелось продолжать умирать или же даже просто сидеть тут связанным неизвестно сколько, пока кто-нибудь не найдёт меня. В какое такое время? О чём ты говоришь, маленький глупый человечек? Произнес он слишком заносчиво, что мне захотелось стереть эту ухмылку с его лица. «У-у-у-у!» — протянул я. «Смотрю, ты в этой своей пещере совсем новостей не знаешь. Слышал когда-нибудь про меч-сверженец?» Я дождался, чтобы до него дошло, про какой меч я говорю, и после ожидаемой произведенной реакции продолжил. «Так вот, как ты считаешь, какова вероятность, что этот меч может оказаться у того, кого ты сейчас пытаешься убить?» Или же, например, у его очень хороших знакомых. И какова вероятность? "Ты лжёшь", перебило на меня. "Да даже будь он у тебя, ты слишком слаб, чтобы им воспользоваться, человек, прежде Бог. Это так. Но как я уже сказал, скоро я стану гораздо сильнее, гораздо. А по поводу того, что я вру? Так откуда мне вообще известно о нём?" А в титанах и их жажде вместе. Долго ли этот мир ещё продержится? Много ли нужно для кровавой войны? И теперь подумаю ещё раз. Каковы будут твои шансы выжить? Бог не надолго задумался. Эти я тебе не верю, человек. Но допустим, что всё это так, и я заключу с тобой сделку, что просто немыслимо, но всё же, что ты можешь мне за это дать? Задал вопрос Кричик Таус. «Дать?» — ответил я вопросом на вопрос. «Тут скорее разговор идет о взять. Что ты мне дашь?» — Бог улыбнулся и сказал. «А ты смелый, но больше глупый и безрассудный. И что, интересно, ты хочешь?» — спросил он, словно ему просто любопытно услышать мой ответ. «Верни мои жизни, которые забрал». «Молчание». «Не можешь?» — продолжил я. «Тогда что-нибудь равнозначное». Я забрал твои жизни не просто так. Ты убил моих подданных. Полагаю, ты тоже не сможешь вернуть их жизни. Ведь так, ответил Кричктаус. Значит, справедливо. Поэтому предположим, что за содеянное ты уплатил свою цену, и теперь мы можем поговорить на равных. Как бы абсурдно это ни звучало. Во, уже прогресс, подумал я, пока он продолжал говорить. Всё-таки у меня есть для тебя кое-какое предложение. Ты готов? По крайней мере, я выслушаю но хотелось бы это сделать развязанным. Веревки сами спали с меня, потеряв свою упругость. «Среди моих подданных есть заблудшие овечки. Тебе нужно только и всего разыскать их, убить того, кто заставил усомниться в моей власти и вернуть назад. Что скажешь?» — спросил Бог в ожидании моего ответа. «А что ты готов предложить взамен?» — решил уточнить я награду за задание. «Я бы и сам смог это сделать». Продолжил он говорить, словно бы не услышав моего вопроса. Но на данный момент не хотелось бы далеко покидать свой алтарь. В этом есть и твоя заслуга, обвиняюще он посмотрел на меня. Мне тут же вспомнилось, как Ируам не мог покинуть место, где находился его алтарь, даже учитывая, что и последователей там уже не было. Всё же для богов эта игра и так огромной роль в их возможностях. Но, ну, допустим, я соглашусь, что мне за это будет "Да и дело всё тут не вредеем", ответил он. "Не, так дела не делаются. Ты просишь об услуге, и мне нужна достойная награда, божественная. Тем более я чувствую в задании какой-то подвох. Я уверен, что не может быть всё так просто". "А подвох говоришь? Разве что добраться туда будет не так просто. Тебе придётся опуститься на несколько этажей, сразиться с несколькими относительно сильными жителями этого подземелья. Только и всего. — улыбнулся бог. — На несколько этажей? — Это на сколько? — Поконкретнее. — На семь. — Но я покажу тебе самые быстрые и насколько это, возможно, безопасные проходы. — Понятно. — Легко не будет. — Так что ты мне готов дать за то, чтобы я привел к тебе твоих заблудших овечек? Словно бы не решаясь, стоит ли мне предлагать нечто стоящее, кричик Таус думал и решился наконец. — Я могу дать тебе кое-что действительно стоящее. Благодаря этому ты станешь значительно сильнее. Вот посмотри, он протянул мне книгу навыков, и на моей памяти это была единственная книга, которую я видел. До этого я даже не слышал ни о чём подобном. Все навыки лишь прокачивались за очки или же изучались у мастеров. Взяв её в руки, я сразу же понял её ценность, даже ещё не узнав, что за навык она скрывает. Даже не так. Только взглянув на неё, уже стало понятно, что это нечто редкое и ценное. Интересно, а за сколько её можно продать? Но для этого всё-таки нужно знать, что же там за навык. Учитывая, что я и без этой книги способен на гораздо большее, могу себе позволить отдать её тебе в качестве награды, заговорил Бог. Но ну, так что скажешь? Открыв книгу, чтобы узнать о навыке, передо мной неожиданно возникла иконка, и даже ещё не успев прочитать её, я случайно нажал да. Поздравляем! Вы изучили навык Гравитация. Вы способны силой своей мысли заставить тела менять силу притяжения. Например, увеличить ее настолько для какого-либо существа, чтобы оно не смогло двигаться. Или же притянуть тела друг к другу. Примечание. Для изменения гравитации двух и более тел необходим уровень владения умением и ниже грандмастера. Время перезарядки способности — пять минут. Затрата манны — пятьсот единиц. А? Как это? Я случайно взял и изучил навык? Кричик Таус смотрел на меня ошарошным взглядом, не зная, что и сказать, постепенно начиная осознавать и злиться вместе с этим. «Я так понимаю, ты согласен?» — вымолвил он каждое слово так, словно это была угроза. «Эм, «Ну, видимо, да», — вздохнул я, понимая, что теперь у меня нет права на ошибку. Хотя оно, может, и не так, но раз уж мы с ним договорились, я сдержу свое слово. Но должок по поводу своих жизней я им еще верну. «Че там? Куда идти? Давай, показывай!» — продолжил я. После недолгих манипуляций с моей картой мне открылась на ней часть подземелья. Я видел дорогу, можно сказать, узкую тропку, по которой следовало идти, чтобы найти спуск на нижний этаж. Но что было за ней, я понятия не имел, и что меня там могло поджидать, также оставалось загадкой. На все мои вопросы по поводу чего мне следует опасаться, Бог лишь пожимал плечами или неоднозначно отвечал. Понятно. В общем, ты больше ничем помочь не сможешь. Тогда я думаю, нет смысла и дальше терять время. Можешь пожелать мне удачи. На этом он удалился куда-то к себе, а я решил вернуться в свой мир, чтобы хорошенько отспаться перед началом пути.